Глава вторая. Ада. Как уже хочется, чтобы все, наконец, закончилось. И в то же время, чтобы продолжалось до бесконечности. Я дико устала от этой постоянной гонки. Нет больше сил бороться. Но хотя бы еще неделю я о себе отвоюю. На улице только вышло солнышко и закончился бесконечный дождь. Хочу погулять по парку, пройтись босиком по траве, подышать летом. Уже вообще не думаю о прошлом и людях оттуда. Они как тени для меня. Кто-то счастлив, кто-то нет. У многих семьи и дети. Они ходят на работу, ездят в отпуск куда-нибудь к морю. Суетятся по мелочам, забывая о главном. У них есть целая огромная жизнь, неограниченный лимит минут и часов, которые не нужно считать. А они тратят бездарно и легко, не ценя и не задумываясь. Для меня же дни и часы, как драгоценные камни, нанизанные на нитку. Они скатываются по одному, а я лишь бессильно отсчитываю ожидая, когда не останется ни одного. Живу в моменте так проще и приятнее всего. Слышу ветер и прикрываю глаза, представляю, как он путается в кронах деревьев. Вижу поток машины, растворяюсь в нем, рассматривая несущиеся на скорости цветовые пятна. Прикасаюсь к вещам, пытаясь запомнить, а потом воспроизвести в памяти их текстуры, такие разнообразные. Увидеть Мирона – это как нырнуть в прошлое, увидеть все наши странные отношения разом, прожить еще раз проклятые четыре года без него и представить, как это было бы с ним. Боже, как он изменился! Стал больше, заматерел, Из парня превратился в настоящего мужчину. он всегда был хорош. Девочки залипали, пытаясь привлечь его внимание. Только все оно незаслуженно доставалось мне. Такая бессмысленная трата его времени. Он стал неспешнее, и исчезла юношеская резкость и порывистость. Но ему идет... А еще ему дико идет этот дорогой костюм и налет успешности, которые есть в состоявшихся богатых и уверенных в себе людях. Пропасть между нами всегда была огромной, но теперь стала еще шире. Сука, судьба всегда дразнила меня, показывала, что в мире есть человек, идеально мне подходящий. Сталкивала нас и не раз. Я знала, рядом с ним буду безумно счастлива, стоит только протянуть руку. Но я любила Мирона и поэтому не поддалась, боролась с его чувствами и своими, уничтожала любой намек на возможность быть вместе. Была худшей в его глазах. И в этом состоял его шанс на счастливое будущее». Надеюсь, Мирон воспользовался им и не потратил эти четыре года впустую. Сейчас, когда времени так мало, хочется прижаться к его груди и просто подышать, напитаться его запахом и энергетикой, объяснить все и попросить прощения. Но это все блажь. И если уж играешь роль злодея, то будь им до конца. Слушаю колки и реплики и даже не обижаюсь. Не вникаю в смысл. Мне просто приятно слышать его голос, глубокий, немного хрипловатый и сексуальный. «У тебя дрожат руки. Что с тобой?» Перевожу внимание на собственные, сильно подрагивающие ладони. Я прекрасно знаю, что со мной, а вот ему лучше не знать. Не хочу увидеть жалость в этих живых зеленых глазах, как они потухнут, как дрогнут губы и появится то самое чувство неловкости, когда люди не знают, куда себя деть и как на себя смотреть, начинают что-то мямлить, извиняться, лезть в душу со своими вопросиками. Можно просто сказать часть правды, неприглядную и уродливую. Она вызовет совсем другие эмоции, но пусть уж лучше они, чем желание пожалеть. Я... Наркоманка. Кладу дрожащие ладони на стол и прижимаю сильнее, чтобы унять тремор. Это синдром отмены. У меня ломка. И все правда. Ломка. Отмена. А еще боль, о которой не стоит упоминать. Мирон застывает, и в его глазах разгорается костер ярости. Телефон на столе оживает, и я смотрю на сообщение. Одна минута, парковка. Вот и все. Пора уходить. Вытаскиваю из кармана мятую купюру и бросаю на стол за остывший, так и не выпитый кофе. Дилер приехал, дозу привез. Поднимаюсь со своего места, стараясь не выдавать нахлынувшей волны слабости и расползающейся постепенно поверх нее боли. «Мне пора, Мирон. Рада была увидеться». Он сидит, даже не шелохнулся. Смотрит так пронзительно, что я не выдерживаю, поворачиваю спиной и поспешно ухожу из кафе. Нужно отпустить и забыть нам обоим. Через пару нетвердых шагов мне преграждает путь двухместный оранжевый мерз, слишком приметный и сияющий. И зачем дилеру такое палево, никогда не понимала. Зато перед Миронным за него не стыдно, красавчик. Влад медленно выходит из машины и лезет обниматься. Стандартная часть ритуала. Я веду ладонью по его груди, незаметно кладу деньги в карман куртки. Он обнимает за талию и зарывается носом в мою шею. Ладонь ползет ниже, и пузырек с капсулами уже у меня в кармане джинсов. Повезло тебе, пташка. Бабулька в доме престарелых окочурилась, и медбрат скинул мне целый, даже не вскрытый пузырек. Как мне везет, усмехаюсь парню, который не спешит выпускать меня из своих рук. Сколько мы знакомы, столько и предлагает переспать. Я отказываю, но надежды он не теряет. Следующий могу сделать бесплатно». «Ауч!» Мои ладони скользят по его майке под курткой. «Я обдумаю твои слова самым серьезным образом». «Обдумай!» Он нагло проводит пальцем по моим губам. «Я подожду». «Хорошо». Хлопаю его ладонью по груди и отталкиваю. «Больше я к нему не обращусь. Этот пузырек был последним, но ему не обязательно знать об этом прямо сейчас». Спасибо, Влад. Он не задерживается, прыгает в тачку и с визгом уезжает. За что его люблю, так это за то, что все четко и по делу, без лишних размазываний. Знаю, что таблетки можно не покупать. Достаточно просто поехать в хоспис, и мне дадут их бесплатно. Но больничная койка не для меня. Слишком много их было за последние годы. А остаток хочется прожить на своих условиях. Делаю пару шагов в сторону метро, но рука оказывается в стальном захвате, и меня дергает обратно. Оборачиваюсь. Мирон. Смотрит все так же недобро и с издевкой. «И на это ты свою жизнь потратила?» Слова вылетают из него с треском и надрывом. «На это?» «Господи, Мирон!» Держусь уже из последних сил, боль постепенно затапливает все тело. Четыре года прошло. Забудь. Рву руку из сильного захвата, на ней точно будут синяки. Но мне все равно, только бы скорее сбежать. Нет больше сил держаться рядом с Мироном. Не могу выносить его взгляд, полный осуждения и ненависти. Бегу в метро, как в спасательное укрытие. Спускаюсь по ступенькам и оседаю на холодный пол по стенке. К чему была эта встреча? Еще одна насмешливая демонстрация того, чего у меня никогда не будет. Только вся душа в кровь. Трясущимися руками вскрываю запечатанный пузырек и глотаю сразу три капсулы. Нужна всего пара минут, и мне полегчает. Препарат жутко дорогой, зато очень действенный и почти без побочек». Зажимаю голову между коленями и глубоко дышу, постепенно приходя в себя. Пора ехать домой.